Глава 13. Коля ничего не мог поделать с собственным раздражением. Нет, чувство самосохранения ему не изменило. Он прекрасно понимал, что не стоило ссориться с самыми могущественными магами, но удержать претензии невысказанными не мог. В благодатную почву легла и новая злость. «Да где моя чертова дверь?» — рявкнул он, оказавшись в знакомом коридоре. «Трина, дай нож!» Она с коротким поклоном указала на дверь, точно такую же, как десятки прочих, и протянула кинжал, который теперь светился синим ярче. Николай подошел к своей комнате и дважды рассек деревянную поверхность. Оценил не слишком заметный крест и удовлетворенно кивнул. «Так-то лучше». Распахнул, но обернулся в проходе. «А вы все куда собрались?» «Как же!» Почти незаметно нахмурилась вторая. «Мы должны постоянно присутствовать при вас, чтобы охранять». «Вообще постоянно?» — ужаснулся Николай. «Ну уж нет, дорогие, мне не нравится толпа. Мне не нравится, когда эта толпа меня переодевает. Вы еще и мыть меня всем скопом начните, как прикажете, мой лорд». «Да нет же!» — взвился Николай. «Сарказму я вас со временем научу. Наоборот, я хочу пожить в одиночестве, ясно?» Сам себя мыть хочу, как бы ужасно это ни звучало. Трина, ну, хоть ты понимаешь, ты ведь видела, как я жил. Я даже тебя одну поначалу едва терпел». «Видела», — призналась она. «И ты теперь коронованный повелитель, Киан. Имеешь право никому не позволять прикасаться к себе». «Вот-вот», — Коля принял формулировку, «мое царственное тело нельзя трогать. И вообще моя царственная душенька любит уединение». Одна из шарсир, голоса которой он до сих пор не слышал, выступила вперед. «Ваша воля — закон, мой лорд. Но на фоне угрозы вашей жизни вы настаиваем на том, чтобы временно причинять вам некоторые неудобства. Мы не сможем защитить вас от убийц, если будем находиться в другом конце замка. Но пусть тогда три на со мной останется, к ней я хоть немного привык. И почему сразу на другом конце замка? В ближайших палатах не вариант?» Поскольку шарсир недоуменно замерли, явно о таком не подумав, он направился к следующей двери сам и пинком распахнул. Пора вживаться в царственную роль. Двое мужчин, которых он видел на коронации, дружно подскочили и тут же склонились в глубоких поклонах. — Вы переезжаете, господа, — заявил Николай, — полчаса на сборы. — Куда, мой лорд? — осмелился чуть приподняться один. — Понятия не имею. Коля сначала ответил, а потом обернулся к ближайшей шарсир и уточнил тише. «Куда переезжать?» «Понятия не имею», — ответила она почти тем же тоном. Николай пожал плечами и резюмировал. «В общем, у вас полчаса на сборы. Время пошло, не тратьте его на пустые разговоры». Решив этот вопрос, он отправился к комнате с другой стороны от своей. Тоже распахнул без стука, пусть привыкает к его неадекватности. Все равно здешний люд больше пугать нечем. А там он разглядел трех девиц, молодых, симпатичных и полуголых. Они даже не думали прикрываться в своих полупрозрачных, с некоторой натяжкой можно назвать эту одежду платьями, присели в изящных реверансах так слаженно и гармонично, что Коля на секунду растерялся. Но потом вспомнил, зачем сюда пришел. «Вы переезжайте отсюда. Вам час на сборы. Надеюсь, времени хватит, чтобы одеться». На этот раз одна из шарсир шагнула ближе. «Мой лорд, они как раз никуда не могут переехать». Это остатки наложниц вашего отца, от которых решили не избавляться и предыдущие престолонаследники. Им отсюда либо в вашу постель, либо на погребальный костер. Прикажете развести? Вот как!» Задумчиво протянул Николай и всеми силами попытался не разглядывать полуголых девиц. «Так они мне не нужны». «Недостаточно красивы?» – уточнила Трина. «Можно их убить только за то, что они посмели уродиться недостаточно красивыми для вас». Этого во все времена хватало. Знаешь, ты тоже не красавица. Возмутился Николай, хотя и соврал. Трина даже на фоне милых наложниц казалась ему самой хорошенькой. Дело не во внешности. Я, знаете ли, брезглив. Не хочу пользоваться кем-то после своих родственничков. Но и запах паленого мяса неприятно щекочет ноздри. Что предполагается делать в таком случае? Шарсир все как одна, видимо, ответа не знали, потому что просто смотрели на него, не моргая. Опять пришлось решать самому. «Вспомнил, кто раздражает мой царский взор уродством. Эти, как их, уборщики». Он перебирал пальцами в воздухе, пытаясь вспомнить. «Ругры», — милостиво подсказала Трина. «Точно. Моя избалованная эстетика желает, чтобы мои покои убирали только красивейшие женщины. Эти сойдут». Пусть только оденутся». Наложницы переглянулись, шарсир так и не сняли камень с лиц. «Тогда мы можем переселить их в комнаты для слуг, мой лорд». «Прекрасно, вторая. Наконец-то мы начали друг друга понимать». «Все вопросы решены». Женщина коротко кивнула. «Это не самый безопасный вариант, но мы будем нести караулы. И стоит только тринадцатый позвать, тут же окажемся перед вами». «Пока же вы отдыхаете, я попробую поговорить с остальными шарсир». «Если вы, конечно, не возражаете». «Не возражаю», — отмахнулся Николай. «Трина, за мной». Ему показалось, что телохранительницы сопровождают их какими-то странными взглядами, поэтому, оказавшись наедине, тихо уточнил. «Это ведь ничего, что я все так раскидал? Я хочу выжить, но при этом не сойти с ума». «Ты в своем праве, Киан. Шарсир в любом случае будут на стороже, а я успею их призвать, даже если сюда ворвется армия убийц». Именно потому не думаю, что произойдет что-то подобное. Наверняка тебя попробуют отравить, как твоих предшественников, но я буду следить за тем, чтобы твои блюда прежде дегустировали не меньше десяти человек, да и первый Хуаси наверняка станет помогать. Даже интересно, сколько же мне будет оставаться от обеда, вздохнул Коля. Но я не о том спросил. Выглядели твои сестры как-то напряженно, что ли? Они теперь тоже считают меня тряпкой? Она думала почти минуту. Потом уверенно качнула головой. «Нет, вряд ли. Они узрели твою непредсказуемость, а их напряжение связано с другим, с жалостью ко мне. Шарсир редко показывает эмоции, но я все таки им сестра». «Не понял. А тебя-то им с какого перепуга жалеть?» «Ты выделяешь меня из прочих. Заставил называть тебя по имени. Выбрал для своего уединения. Но ведь для безопасности». Шарсир отстранены от жизни обычных женщин, но они многое видят. Все эти признаки ясно дают понять, я тебе нравлюсь. А это означает, что дни мои сочтены. Я жива ровно до тех пор, пока ты не захочешь поддаться соблазну». «Чего?» Николай очень постарался как можно круглее выпучить глаза. «Придумала тоже. Да ты вообще не в моем вкусе. Фу!» Он почти правдоподобно скривился ей в лицо. «Я милых девочек люблю, нежных». а ты у меня ассоциируешься с глиняным истуканом. — С кем, прости? — Неважно. — И некрасивая ты вовсе, я уже говорил. Уродливая даже немного. — Спасибо. Теперь и мне дышится легче. Николай расходился, чтобы ей вообще легко задышалось. — Росточка мне вышла, совсем не блондинка. Костюмчик этот мрак. Фигура ужасная, как тебя вообще земля носит. Ноги эм, прямые, я люблю, знаешь ли, с естественной кривизной. Ресницы твои хоть ножницами подстригай. Тебе кто-нибудь говорил о чудовищном цвете глаз? Как теплый песок на солнышке. Тьфу, аж в комнате светлее становится. Нет, Триночка, у тебя ни единого шанса». Ему становилось все жарче, он нервно оттянул ворот, чтобы подпустить немного воздуха. Она прижала ладонь к груди и произнесла едва слышно. «Благодарю, Киан. Мне не страшно умирать по твоей прихоти, но я предпочла бы умереть после того, как защищу тебя от всех врагов. Помочь раздеться?» «Отстань!» — почти рявкнул Николай и скрылся в комнате для омовений. И лишь под тонкой струей воды признался себе, что чувствует легкое разочарование. «Жаль, что Трина непростая девушка. Тогда у него в этом мире был бы хоть один близкий человек. Или хотя бы шанс сделать ее таковым». Он переоделся в свои джинсы и футболку. Вышел, молча поужинал каким-то бульоном из полупустой тарелки и вафлями. Экспертиза прошла успешно, раз ему все-таки доставили этот поднос, а Трина спокойно наблюдала за трапезой. По непонятной причине он чувствовал какую-то обиду, но не мог ее озвучить. Однако вскоре не выдержал затянувшейся тишины. «Трина, ты сама-то голодная?» «Нет, Киан, я успела поесть. Из кухни теперь будут доставлять еду нам в покое». «Кстати говоря, остальные шарсир присоединились. Теперь у нас тринадцать, как и положено. Но ты должен посмотреть на них и принять клятву». «Позже». Он отодвинул тарелку. «Здесь все равно развлекаться больше нечем. Лучше уж хотя бы знакомство растянуть подольше. Книги-то хоть имеются? Изобрели уже печать?» «Имеются. Рукописные». Она кивнула. «Я распоряжусь, чтобы прислали из библиотеки». «Тоже позже. А лучше завтра сходим в библиотеку вместе. Я и тринадцать моих теней». «Хорошо». «Теперь я чувствую себя намного увереннее. Не могу представить ситуации, в которой мы все не смогли бы тебя защитить». Они снова долго молчали. Николай все же озвучил мысль, которая его странным образом тревожила. «Трина, а на твой вкус я привлекательный?» «Внешне. Ты безупречен, Киан. Ни один мужчина не мог бы сравниться с тобой в красоте. А если бы я был толще на 20 килограммов и ниже на 20 сантиметров, ты бы ответила то же самое? Скорее всего. Ты ведь мой лорд». «Я обожаю тебя по умолчанию, а не оцениваю». Вот в этом и была причина его обиды. фальшивости всего, что в этом мире делается и произносится. Коля встал и подошел к ней, ловя взгляд. «Я приказываю тебе, Трина, всегда быть со мной честной. Даже если правда противоречит всем традициям, ты должна говорить только ее. Ясно?» Она будто вытянулась. «Ясно. Я постараюсь, Киан». «Тогда начни стараться прямо сейчас». «Что ты думаешь обо мне на самом деле?» Трина замялась, подбирая слова, но вскинула лицо и сказала твердо, что, может быть, отравление для тебя не самый худший исход, что если ты выживешь и останешься правителем до конца своих дней, то всегда будешь чувствовать себя несчастным. Тебе не подходит это место, как и ты не подходишь ему, но ты даже не пытаешься подстроиться, а сопротивляешься». и именно это сопротивление будет делать тебя несчастным». Николай нахмурился. Такого ответа он определенно не ожидал. «И что бы ты посоветовала? Набрать гарем наложниц, взять книги, если тебе нравится чтение, завести дракона или ручного демона, делать все, о чем ты даже не хочешь думать, и делать это, пока не найдешь то, что начнет приносить удовольствие. А если единственное удовольствие, к которому мне не пришлось бы себя принуждать, недоступно?» Она намека не поняла. Или предпочла сделать вид, что не понимает. Молча пожала плечами и отошла к окну. «Значит, дракона», — выдохнул Николай. «Во вторник я как раз совершенно свободен для рептилий». «Это снова сарказм?» — уточнила она в спину. «Да какой там? Жалкое подобие. Завтра пойдем осматривать мой замок. И одежду подходящую. Где тут берут одежду?» «Неважно. Завтра и расскажешь». Черные ночи тебе, Киан». Пусть завтра солнце не взойдет. Не нагнетай. Для сна было слишком рано, но Николаю требовалось время, чтобы все хорошенько обдумать и спланировать жизнь до конца дней, а потом составить еще один план. На случай, если конец дней наступит не на этой неделе.